Эпилог. Смокинг готов был трещать по швам. Эдриан ненавидел официальные приёмы и весь этот вычурный дресс-код, лопающийся от изысканности и напускной роскоши. Когда Эдриан вытягивал руки, ткань пиджака натягивалась и оставалось только ждать, когда раздастся оглушительный треск. Кошмар. Со вздохом оценил он свой внешний вид в напольном зеркале. «А мне нравится. Ты как Арнольд Шварценеггер в молодости». Эдриан закатил глаза. Уж что-что, но с Арнольдом у них вообще ничего общего не было. «Тебе легко говорить. На тебе смокинг сидит как надо. Потому что я сбросил 10 кило, и мои мышцы сдулись, как воздушные шары». Люк Роджерс встал рядом с другом и похлопал его по плечу. «Шикарно смотришься. А будешь ещё лучше, когда Уорд окажется рядом. Конечно, смотря что на ней будет». Эдриан оглядел друга предупредительно весёлым взглядом. По словам Сары, шрамы придавали доброму лицу Люка непривычную прежде суровость. Но Эдриан считал иначе. И потому боль от пережитого не желала его оставлять. Он и не надеялся, что это когда-нибудь случится. Возможно, что время просто зашлифует мучительное чувство угрызения. Но Эдриан навряд ли когда-нибудь перестанет винить себя. Люк больше не сможет играть. «По крайней мере, на восстановление уйдёт не меньше двух лет, чтобы потом можно было задуматься о возвращении в хоккей. Но за это время всё может поменяться, и вполне возможно, парень найдёт себя в чём-то ином». Эдриан очень на это надеялся. «Ого!» — воскликнул Дэвид Блэк, заглянув в комнату сына. «Какие же вы красавцы, ребята! Я чертовски вами горжусь!» Он обнял сына, а потом и Люка но заметной осторожностью, боясь причинить ему болезненный дискомфорт. Люк спускался медленно. Внизу его ждали родители. Эдриан шел следом, видя, как Эллен Роджерс едва сдерживает слезы счастья. Возможно, что в минуты абсолютного отчаяния она подумала, что никогда не увидит своего сына в смокинге и не вручит ему цветочный браслет, который он обязательно наденет на руку той девушке, с которой отправится на выпускной. Но вот он был здесь, жив, здоров и собирался ехать к Саре Харис, которую любил. «Какие же вы красивые!» — ахнула она, чмокнув сына, а затем и Эдриана. «С ума можно сойти!» «Да что же вы все так напали на нас?» — улыбнулся Люк, глянув на друга. «Сговорились, что ли?» «Они просто хотят с нами!» «Завидуем, сынок, белой завистью!» Дэвид похлопал по плечу сына. «Молоды, красивые, а девушки у вас...» «Пап, заканчивай», — посмеялся Эдриан. «Вы ведь, ребята, тоже будете развлекаться». «Не сомневайтесь», — ответил Питер Роджерс, провожая парней к роскошному белому лимузину. «У нас тут своя вечеринка, но если вдруг вы решите присоединиться...» «Смело подключайтесь», — закончила его супруга и снова поцеловала Люка. «Передавайте привет девочкам», — «Обязательно». «И поторопите, Гретто», — успела сказать Эллен Роджерс, прежде чем парни сели в машину. Она хотела посмотреть, как я готовлю к... Закрыв дверцы, друзья переглянулись. «Хорошо, что Принстонский университет находится на достаточном расстоянии от Сноуфорд-Сити, верно?» Эдриан засмеялся. «Представляешь, каким будет прощание с родителями в конце лета?» «Моя мама рискует утонуть в собственных слезах». «Как и мама Хлои», — улыбнулся Эдриан. «Как и мама Сары». «Как и мама Салли». «Как и мама Клайва». Они снова посмотрели друг на друга и захохотали во всё горло. Эдриан, — обратился к нему Люк, когда их смех стих. «Я не хочу, чтобы ты оставлял хоккей». «Снова ты за своё». «Эдриан, послушай». Люк внимательно посмотрел на лучшего друга. «Моя жизнь изменилась, да. Планы, мечты, надежды. Моё будущее. Так случилось, и никто не в силах что-либо изменить. Но у тебя же всё впереди, Блэк. Я хочу сидеть на трибуне и болеть за тебя, понимаешь? Ты не обязан отказываться от своей мечты только чтобы поддержать меня. Не надо, умоляю». «Мы собирались вместе взрывать лёд, помнишь?» — улыбнулся Эдриан. Да и я потерял интерес к хоккею. Не неси чепуху. Правда, Люк. Со всей серьёзностью посмотрел он на друга. Не хочу больше. И дело не в тебе даже, а в том, что... Поверь, я просто чувствую, что так будет лучше. И мне, и всем. Эдриан глубоко выдохнул, подумав о Хлое. Мысли о ней всегда разливались тёплым молоком в его груди. Нам ведь повезло, верно? Мы все поступили в Принстон. Нам не грозит разлука. Разве это не есть везение? Начнём с того, что во всём виноват ты, — засмеялся Люк. Когда назвал Уорд неряшливой. Ты снова за своё. Ничего не могу с собой поделать. Тот ваш разговор в больнице снится мне в самых страшных кошмарах. Он был слишком долгим, слишком скучным, слишком невыносимым. Тебе что, сложно было просто сказать ей? Я люблю тебя. Поверь, тогда бы вам не пришлось обсуждать чуть ли не каждый день из вашей трёхгодичной типа вражды. Почти полгода прошло, а ты помнишь всё, будто это было только вчера. Представь себе, не унимался Люк. Я и Хлоя об этом говорил, а она только фыркнула. Вот мы с Сарой объяснились друг с другом сразу же, после того, как я смог внятно говорить. Я сказал ей, что люблю». «Люблю, люблю, и всё равно, как она отнесётся к моим словам. А вы же, господи, столько лет любили и столько же молчали». «Спешу тебя успокоить, друг мой. Теперь мы не знаем, что такое молчание. У вас всё не как у людей. Почему же? Мы решили жить вместе». Люк внимательно посмотрел на него. Эдриан хмыкнул. «Снимем квартиру недалеко от университета». А её мама знает о твоих планах. Она душе во мне не чает, — улыбнулся Эдриан. Да и это наш с Хлоей план. Не думаю, что будет против. И кажется, скоро я буду шафером. Люка круглил глаза, а потом хлопнул в ладоши. Я так и знал, я так и знал! Не говори, Саре, хорошо? Отец и мне не сообщал. Но я тут увидел на его столе в кабинете чек из ювелирного магазина. «Думаю, в скором времени они с Гретой обручаться. О, Гретта!» «Она сама мне сказала, что так ей комфортнее. Да и мне, если честно, тоже». Люк продолжительно вздохнул, искренне радуясь за дорогих и любимых ему людей. «Я счастлив, Эдриан. Всё именно так, как и должно быть». «Верно», — улыбнулся он, откинув голову на мягкую кожаную спинку. И теперь будет только лучше.